Глава девятая. Как собаки-драконы. и Весна, 1583 год. Полуостров, Ямал. Иван подумывал было отправиться на разведку и самому, возглавив один из отрядов. Однако появление всадника верхом на летучем драконе в конец спутало все его планы. Атаман никак не мог отделаться от мысли о том, что всадник тоже был разведчиком, соглядатаем колдунов-сиртя, и появился он здесь отнюдь не случайно. И все же сидеть на мысу и ждать у моря погода было бы непростительной тратой времени, поэтому Еремеев все же выслал казаков на разведку на двух стругах, а часть пушек и фальконетов — Велел снять, установив на берегу между перегораживающими весь мыс камнями. Там же расположил и казаков с пищалями, оставив на стругах лишь небольшое количество воинов, в основном лучников и все же несколько пушек. Мало ли что за чудище появится вдруг из воды. Здесь хоть и мелководье, а предосторожность не помешает. Не зря же Саглядатый делал облет. Вернувшись к вечеру, разведчики во всех подробностях доложили обо всем, что им удалось увидеть. С их слов атаман начертил карту, особо выделив опасные места и волки. На этот раз не такие уж длинные, зато опасные, проходившие через густые заросли папоротников и кустов. Ближе к ночи разговор вновь зашел о соли, о менквах, которые то ли умели выпаривать соль из воды, то ли нет. Договорю да же вам, пресная вода-то, какая из нее соль? Но откуда-то она у них есть? Откуда? Вот этот вопрос хотелось бы выяснить. Но еще больше хотелось поскорее добраться до золотого идола и, как выразился отец Амвросий, до гнусных богомерзких капищ. Что, правда, мертвая голова у того, что летал на драконе? Не уставал допытываться священник. Ах, жалко, я не видал. Да и я, увы, видел мельком. Покачав головой, Еремеев задумчиво скривил губы. Ну, явно череп под шапкой, аж кости блестят. А может, просто маска? Забрало? Шлем? Может, говорю же, не разглядел толком. Вопреки подспудным ожиданиям атамана, наступившая ночь прошла спокойно. Лишь где-то в отдалении, в глубине полуострова, слышались приглушенные вопли и глухое рычание какой-то зверюги. Впрочем, усиленная в два раза ночная стража ничего подозрительного не заметила. Никто к мысу не рвался, не шел. Ночные птицы махали крыльями и кричали. Так они всегда кричат. Иван задержался у костра, обдумывая свои дальнейшие планы и искоса поглядывая на другой костерок, соседний, где обычно собирались девушки на НННС, а с недавних пор и Устинья с Настей. Учили язык, понятно. Вот только почему кореглазая краса давненько уже к атаманскому костру не шла. Обиделась, что ли? Так на что обижаться-то? Вроде бы никаких злых слов Иван ей не говорил, не бросал недобрых взглядов. Почему тогда? Чего дулось-то? Но ведь явно дулось. А вот пойти, да и спросить прямо. Да — Да-да, пойти, вот прямо сейчас. Еремеев дернулся было, но тут же уселся обратно на камень. — Нет, не сейчас. Подождать, пока все казаки улягутся. Нечего слабость свою на всю ватагу показывать. Отношения атамана с девушкой только их самих и касаются. Нечего, чтоб кто-то другой об этом знал. Медленно казачки расходились, медленно, видать, не очень-то утомились, да и ночь оказалась на удивление спокойная, звездная. Черт, а вот и Настя с устини к шатру своему пошли. Нет, Настя чуть задержалась, оглянулась. Выйди из-за кустов, Иван взял ее за руку. — Постой. — Так я и стою. С усмешкой отозвалась девушка. «Сказать мне что-то хочешь? Говори». «Сказать?» «Да, сказать». Атаман вдруг растерянно потрогал шрам, осознавая, что особо сказать-то ему нечего. То есть было что сказать, но Иван этого сейчас стеснялся. Казалось бы, такой решительный, волевой человек, командир, удачливый воинский начальник, а вот поди ты. — Ну, говори же. — Говорю. Молодой человек наконец решился, но сказал вовсе не то, что хотел бы. Зашел издалека, да так, что еще больше все отношения испортил. — Слушай, Настя, ты бы... Про родителей своих меньше болтала. Встрепенувшись, девчонка вскинула голову, ожгла взглядом, сначала недоумевающе, потом почти сразу зло. — Чем это тебе, родители мои покойные, не угодили, а? — Да не в том дело, что не угодили, — сконфузился Иван. — И вообще, не о них речь. Ты моих родителей языком своим не трогай, иначе не посмотрю, что атаман. Разобиженная девушка скрылась в шатре, а Еремеев, помявшись, махнул рукой да вернулся обратно к костру, где и просидел почти до утра. А утром... А утро выдалось славным. От озера к бледно-голубому, едва тронутому полосками узких розоватых облаков небу поднимался прозрачный, сразу же таявший в лучах колдовского солнца туман, похожий на то, что иногда бывает зимою, в погожий, с легким морозцем денек, светлый и не особо студенный. Над замшелыми выглядывающими из воды камнями, Над цветущими кувшинками и камышами, играя с синими крыльями, летали стрекозы. Рядом, ближе к зарослям малины и ежевики, беззаботно порхали разноцветные бабочки, жужжали пчелы, видать, где-то неподалеку, в дупле, было у них гнездо. Пахло медвяным клевером, ежевикой и еще чем-то таким пряным, отчего хотелось не просто вдыхать полной грудью сей густой, напоенный столь вкусными ароматами воздух, а ложками его хлебать, словно застывшую до холодца форелью ушицу. Пора было собираться в путь, что все казаки и делали, да как-то нехотя. Наверное, не очень-то хотелось расставаться с этим приглянувшимся местом. И все же дорога звала, да и Атаман подгонял, а пусть того манил золотой идол. Господин Атаман, подбежала к Ивану рыженькая Авраама, а можно мы выкупаемся? Мы быстро. Еремеев уже собирался махнуть рукой и сказать, что, конечно же, можно, почему бы не выкупаться, только вот надо быстрее и... И вдруг... Вдруг показалось, что задрожала под ногами земля. Что-то такое случилось, Ири. — Ты тоже это чувствуешь, Авраама, или мне кажется? — Что кажется? — Земля дрожит. — Земля? — Ах, да, дрожит. Я это чувствую тоже. — Ой! Девушка вдруг побледнела, со страхом указывая куда-то за голову стоявшего спиной к лесу Ивана. «Там! Там! Оно!» Оглянувшись, Еремеев сразу же углядел выползавших из леса ящеров, тупорылых, шипастых, приземистых, не таких, конечно, огромных, как то чудовище, что жрало вершины кедров не так уж давно, но все же не маленьких, размерами, наверное, с три телеги, ежели их поставить сугом, да еще по телеге сверху поместить. Чудовища не ревели, не мычали, вообще не издавали никаких звуков, а просто, упрямо пустив рогатые, прикрытые костяными нашлепками головы, шли прямо на струги шагали, мерно переставляя лапы и помахивая увенчанными квадратными шипами хвостами, перли неотвратимо, как смерть. Ящерам преграждала дорогу россыпь камней, здоровенных замшелых валунов, в проходах, между которыми зияли пушки. Слава Господу, казаки еще не успели перетащить их обратно на струги. Скачив на один из валунов, атаман взмахнул саблей «Заряжай, пещальщики укрыться и ждать команды! Есть, гер капитан Слушаем, атаман!» «Господи!» — забравшись на валун к Еремееву, размашисто перекрестился отец Амвросий. «Да ты только глянь! Тут их, похоже, сонмище!» «Яким!» — обернувшись, Иван подозвал оруженосца. «Живо трубу мне! И хитрую пищаль, заряженную! Да девок быстро на струги, и пусть отходят, на воде ждут!» Яким прищурился. «А вдруг и там какая тварь, атамане?» «Там фальконеты есть», — отрывисто бросил атаман. «Насте, скажи, она заряжать умеет». «Да скажи, пусть отойдут чуть в сторону, чтоб по ветру!» Кивнув, оруженосец ринулся исполнять приказ и вскоре вернулся, протянул своему господину подзорную трубу. Иван смотрелся. «Мать моя! Да...» Чудовища шли ромбом, или лучше сказать, свиньёю. Впереди приземистые, величной самбар, ящеры с тупыми рогатыми мордами и шипами. Сразу за ними и по бокам двуногие кровожадные бестии высотой с добрую колокольню, с огромными, своз, клыкастыми головами и смешными маленькими ручонками а двух увенчанных острыми когтями пальцах. А уж за семи ужасающими зверюгами В центре шла вся прочая сволочь размерами куда как меньше, но, похоже, кровожадная ничуть не менее. Все раскрывали зубастые пасти, размахивали хвостами, рычали, мычали, пыхтели, издавали еще какие-то звуки, кои могли послышаться любому нормальному человеку лишь в кошмарном сне. Каких только тварей здесь не было. И такие же, как и ужасные двуногие драконы, только размерами чуть поменьше, да и видом посмешнее, плоскомордые, чем-то похожие на только что ощипанную утку. И совсем мелкие, относительно, конечно, высотой примерно в сажень, с куриными лапами и змеиными мордами, уродцы. И такие же по высоте, но подлиннее, поизящнее, чем-то похожие на быстроногие лани и зубастые, с полосками по хребту, каркадирищи. Также на куриных лапах и совсем уж странные создания с челюстями, похожими на кузнечные клещи. Рычали, сопели, пыхтели. А уж воняло-то от всех них. Хоть нос затыкай. Ох, чудище! Надо же! Каких только уродищ на белом свете не бывает! Атаман, впрочем, любовался тварюгами недолго. Обернулся к артиллеристам, поднял сабельку, и когда до тварей осталось около двух сотен шагов, крикнул «Первый залп в самых крупных! Целься!» «Огонь!» Пушки и фальконеты рявкнули разом, окутались густыми клубищами дыма и, зрыгая огонь, выбросили разящие ядра. Гнусные драконы, издавая жуткие вопли, попадали, запищали. Кому-то оторвало башку, кому-то продырявило брюхо, и склизкие, вонючие кишки вывалились на землю. Какая-то зубастая тварь завалилась на спину, смешно дрыгая конечностями, завыла, выпуская фонтаном кровь. Огонь! Грянули пищали, выбивая мелкую сволочь. И снова писк и вой и кровище. Заряжай! Целься! Огонь! Следующий залп выбил оставшихся драконов и завалил пару тупорылых с рогами и шипами ящеров. Правда, пара небольших ядер все ж таки от их костяных лбов отскочили, рикошетом ударив по мелкой сволочи. Слава Господу! Унося пороховой дым, задул ветер, иначе бы пришлось ждать, и еще неизвестно, чем бы сие ожидание закончилось — Кто бы там выскочил из плотной пороховой завесы? Огромный зубастый дракон, роговая ящерица размером с избу, с увенчанным квадратным шипом-хвостищем или жуткий крокодил на куриных лапах. Впрочем, Иван, как опытный воин, без безветрие тоже предвидел, посадив на высокую сосну корректировщиков — Афоню и Маюни. К ним были приставлены вистовые. Так что и при отсутствии ветра полили бы, несмотря на дым, и не на глазок, и туда, куда надо. Ну а сейчас... Сейчас вообще была красота. Чудовища тупо перли кучи особо, и цель выбирать не надо, просто поли. Вот казачки полили весело, с прибаутками. Еремеев только успевал командовать «Заряжай!» Цельс, пали. Бабах. Вой, писк, мерзкий зубовный скрежет и кровь. И вонючие сизые с розовато белесыми прожилками кишки, оторванные головы, хвосты, лапы, и холодный голос атамана: "Заряжай! Целься! поли, Бабах. Выбив крупные зверьё, мелочь настигали плотными пещальными залпами. По сволочи полили и фальконеты, не давая прорваться ни одной твари. Все прекрасно понимали, что в рукопашную-то с такими не пойдёшь, не помашешь сабельками, да и панцирь и бронь не помогут, сожрут, вместе с панцирем не подавятся. Лучники тоже делали своё дело осыпая мелкую сволочь градом разящих стрел. Казачки, перезряжая, пищали и похвалялись. — А вон сейчас этого петуха завалю, прямо в брюхо попаду, спорим? — В брюхо и дурак попадет, ты и в голову попробуй. — Да, голова-то больно малая, и никакой это не петух, на утку больше смакивает. Такого птицу да мне на двор, вот бы мясо было. Интересно, какие она яйца несет? Должно быть здоровущие. И снова голос атамана. Первый плотонг, заряжай, целься, пли! Второй плотонг, пли! Чудовища, похоже, заканчивались, погрязнув, в кровавом месиве из собственных тел. До конца невыбитая мелочь поразбежалась, попряталась за кустами, и только некоторые шипастые коровищи упрямо ползли на камни. — Сбоку! Сбоку их надо бить. Ганс, обойди слева! — Я воль, эр-капитан! — Баба. Приземистое рогатое чудище размером с две телеги, верно уже получилось десяток увесистых пуль, но все же не падало, ползло, хотя башка уже мотылялась на опущенной шее, а глаза затянулись мертвенной пленкою. Гляди-ка, перезарядив пещаль, перекрестился отец Амвросий. Сдохло уже, оползет. Вот ведь дьявольская сила! Изыди антихрист, изыди!» Словно внемля сурому призыву священника, рогатая тварь пошатнулась, упала на подломившиеся передние лапы, заваливаясь на бок всей своей массивной, окровавленной тушей. Вот это была бойня, так бойня. Чудища упрямо ползли, казаки стреляли, И во всем этом Еремеева виделось что-то неправильное. Так просто не должно было быть. А как должно бы? А чёрт его знает как. Но не так точно. Атамане, сверху! Внезапно выкрикнул молодой казак Андрей Каусов, указывая на появившегося в небе дракона. Того самого. Без хвоства ящера, с вытянутой мордой и крыльями, как у огромной летучей мыши. Тот же дракон и тот же всадник, с мёртвой головой вместо лица. — А ну-ка, Яким! Спрыгнув с валуна, Иван взял у оруженосца хитрую винтовую пещалицу, По сути, аркибуз. Приладил поудобнее на камнях, примерился и плавненько спустил курок. Закрутилось колесико, выбивая искры, вспыхнул затравочный порох, и... Бабах! Похоже, пуля угодила всаднику-повелителю прямо в башку. Нехрест даже руками взмахнуть не успел, просто слетел с шеи крылатого ящера и мешком упал куда-то в траву меж деревьями. И, странное дело, тут же послышался гнусный и, как почему-то показалось Еремееву, довольный вой. Прятавшаяся в кустах хищная мелкая сволочь, выскочив на поле битвы, принялась жадно пожирать туши, иногда грызясь между собой и не обращая никакого внимания ни на казаков, ни на выстрелы. — Вот, — с удовлетворением промолвил Иван, — вот так и должно было быть, чтоб друг друга жрали, а то перли, как мадьярские гусары. — Яким, дай сигнал строгом, пусть идут к берегу. Кстати, как там у них? — Да вроде ничего, целы все. Вот и хорошо, вот и славненько. Поискать тело упавшего с дракона всадника охотники нашлись быстро. Вызвались и Макеев-Алисей, десятник, и Селантий Андреев, и Чугреев Кондрат, молодой Андрей Коусов и бугаинушка Михейко-Ослоп, коему нынче так и не удалось показать свою силушку, отчего здоровяк держался стеснительно, конфузился, опустив очи долу. — Смотрите, — предупредил казаков атаман, — дело опасное. Мало ли там, какие твари бродят. — Ничего, атаман, сладим. Увы, с упавшим погонщиком дракона казакам не повезло. Отыскались только обглоданные кости, не стали и собирать. — Ну и черт с ним! — махнув рукой Еремеев, — Зашагал к стругам, еще издали помахав рукой. «Как тут у вас, девы?» «Да ничего, отбились», — браво, сверкнув глазами, доложила Настя. «Поначалу вроде все спокойно было, а потом вдруг полезли из воды всякие ящерицы да змеи. Пришлось пострелять, правда, немного. Они как-то быстро кончились». «Ядра кончились? Пули?» — Да нет! — засмеялась рыженька Авраама, опиравшись на борт струга рядом с Настей. — Чудища водяные кончились! Ой, — девушка передернула плечами. — А страшно было, особливо как змеиная морда из воды поднялась, да на струг. Устинь ее веслом как хайдакнет! змеищей утонула. А другую толстую, с дерева, Настюха из гаковницы жахнула. Промахнулась, скромно уточнила Настя. Но на струги больше не лезли. Так, рядом водица кипела. А потом как-то быстро успокоились все. Еремеев с улыбкой перекрестился. — Ну и хорошо, что успокоилась девы. Ничего, недолго нам уж осталось плыть.